Глава 30. Парацельс приблизился к кармке Визаи Шаруметеру и, и остановился озадаченно, глядя на них. Свита Архимага тоже остановилась, даже ураганы утихли а несчастные музыканты прекратили играть. Шарум Этер и и Визая молча глядели на Архимага, ожидая его реакции. Армки смотрела скорее растеряно, однако в ее глазах уже сверкал легкий блеск осознания собственной силы. Парацель же смотрел на них вполне миролюбиво, даже озадаченно чесал затылок. «Вы шаурму Твиттера не видели?» поинтересовался волшебник. «Я его ищу по всему городу. Говорят, он вроде бы как самый сильный. Лично я очень на это надеюсь, а то все остальные враги слабоваты будут». Принцесса посмотрела на свою ладонь. Там расцвел яркий плазменный цветок, очень похожий на снаряд, ранее пущенный в нее шарум и Девушка посмотрела на Парацельса, и на ее лице появилась маниакальная улыбка. Что, девочка поверила в свои силы? Честно говоря, до момента падения рояля Герин даже не сомневался, что волшебник легко одолеет ее. Максимум, что, по его мнению, смогла бы Армки задержать Парацельса. Но теперь после необъяснимого падения рояля на вампира Геринду начало казаться, что девочка очень непроста, и в ней скрывается нечто зловещее. Армкин, мерзко хихикнув, швырнула свой снаряд в парацельса. Тот ловко поймал его и начал с интересом рассматривать. Голубоватое сияние осветило его пальцы, лицо и бороду. «Это мне подарок?» – любезно поинтересовался он. Кажется, волшебник по-прежнему не воспринимал своих врагов всерьез. Геренду хотелось предупредить его, однако вампиру не хотелось терять выгодное тактическое положение под обломками упавшего на него рояля, пускай оно при этом являлось довольно глупым. «Да», – кивнула Армки, – «у меня таких подарочков еще очень много». Она взмахнула своей палкой над головой, описав замысловатую траекторию. Кончик палки засветился, вычерчивая некие загадочные символы прямо в воздухе. А нет, скорее это была обычная глупая мазня. Линии символов являлись неровными, Геренду они были незнакомы, лишь некие отдельные очертания. Словно Арамки что-то мельком увидела в учебниках и попыталась по памяти повторить, но вышло не очень убедительно. Однако Парацельс удивленно приподнял брови, глядя на символы. «Это же запретная магия высшей школы разрушения», сказал он. «Откуда ты ее знаешь?» «Чего?» Армки непонимающе посмотрела на него. «Я просто наугад помазюкала». «Не знаю, что там вышло по итогу». Геринд не верил своим ушам. «Минуточку. Арамки совершенно случайно выдала нечто работающее? Нет, не просто работающее, а очень и очень даже опасное?» Арамки взмахом своей палки послала руны в Парацельса. Тот просто отклонил их в сторону, небрежно отмахнувшись. Волшебник, похоже, купился на ангельскую внешность принцессы и не воспринимал ее нападки всерьез. По мнению Геринда, это было серьезной ошибкой. Данную деваху, точнее переполняющую ее силу, не стоило недооценивать. Может быть, даже стоило раскрыться и прямо сказать Парацельсу, против кого он именно сражается. И все же вампир, привыкший к действиям из-под сохранял неподвижность. Его тело уже восстановилось, и он был готов действовать в любой момент. «Я могу превзойти тебя во всем!» – хвастливо заявил Армки. «Все, что бы ты ни сделал, я сделаю лучше!» «Да неужели?» – прищурился Архимак. «Я ведь не просто великий волшебник!» — У меня за спиной есть и нечто большее. — Что именно? — Меня никто не может перепить, — хвастливо заявил Парацельс, словно поставил точку в споре. — Я перепью, — бескомпромиссно заявила Армки. Волшебник аж отшатнулся от неожиданности. — Да ты шутишь, доча, — произнес он. — Ты что-то крепче вина хотя бы пробовала? Фруктовый коктейль заявила принцесса, там есть процент алкоголя, хоть и малый, мне об этом говорили. «Что это за сила у тебя такая?» озадаченно спросил волшебник. «Невероятная удача?» «Нет, это сила Мэрисью. Сью». Парацельс и Армки вцепились друг в друга уже всерьез. Сначала волшебник применял против принцессы стандартные фейерболы. Молнии и прочий комплект типичного боевого мага, но с армки оно стекало, как сгуся гуся вода, не было совершенно никакого эффекта. Тогда волшебник перешел на магию посерьезнее, бросил в бой ангелочков и ведьмочек, начал применять алкомагию и призывать огнедышащих коров. Но и против всего этого армки уверенно держалась. Ни один снаряд, ни один выстрел, ни одно заклинание не было в состоянии даже задеть ее. Парацельс обладал столь ужасающей силой, что давным-давно забыл, что же это такое поражение. Сила бурлила в нем нескончаемым потоком, но волшебник всегда сдерживал ее. Он настолько привык ограничивать себя, что в настоящее время, чтобы высвободить весь свой потенциал, ему требовалось напиться для ослабления самоконтроля, что, собственно, и произошло в Чертянске во время битвы с неописуемым ужасом. Не будет ошибкой сказать, что архимаг Парацельс фон Заубебер принадлежал, точнее принадлежит, к очень узкому кругу сильнейших представителей рода человеческого – способных на равных бодаться сущностями вроде богов или даже сущностями богов превосходящих. Но было у Парацельса одно свойство, которое сильно отличало его от всех остальных могущественных личностей, даже от самого императора, которого волшебник безмерно уважал. Большинство верховных лордов, правящих в империи Арсамон, получили свою силу от рождения в результате слепого каприза матери природы. Рожденные изначально могущественными, они подсознательно свыклись с этим своим свойством. Но у Парацельса была другая история. Он родился самым обычным человеком с минимальным магическим даром, и потому его путь восхождения от обычного студиоза к архимагу оказался тернистый полон препятствий. Около сотни лет ему понадобилось, чтобы достичь того положения, в котором он находился сейчас. Строго говоря, к своим коллегам, верховным лордам чародей относился с изрядной прохладцей. Для него большинство оставалось просто некими баловнями судьбы, не ценящими то, что им досталось – Пожалуй, лишь император, да еще несколько человек являлись исключениями в правящих кругах империи. Отчасти недовольство Архимага объяснялось слухами, которые гласили, что на него самого могущества свалилось как снег на голову в результате неудачного эксперимента, и якобы в лаборатории Парацельса произошло спонтанное взаимодействие энергии хаоса и двух банок с солеными огурчиками, в результате которого Архимаг и обрел невероятную силу. Мелкие подробности происшествия Парацельс никогда не разглашал. Они, по сути, значения не имели, поскольку необходимые для ритуала магические практики являлись общедоступными. В дальнейшем никому так и не удалось воспроизвести условия эксперимента, хотя пытались очень и очень многие. Самые успешные экспериментаторы при этом сами превратились в соленые огурчики. Самые везучие огурчики действительно обрели невероятную силу, которую так желали, но вряд ли этот замечательный нюанс компенсировал превращение в овощ. Впрочем, кое-кто и таким раскладом остался доволен, ведь главное – это сила – подумаешь станешь овощем невелика потеря некоторые личности будучи полнейшими овощами ухитряются получать высокие должности власти и влияния и отлично себя чувствуют а разгадка была проста мало кто знал что парацельс шел к эксперименту с огурчиками всю свою сознательную жизнь долгое время готовил себя тренировал душу и тело И поэтому только он сумел раскрыть истинный потенциал огурцов и сам при этом не стал овощем. Так что будет не совсем корректным сказать, что секрет силы Парацельса заключался в соленых огурчиках. На самом деле не только в них, а в первую очередь в упорном труде и старании. Очередной сгусток энергии отбросил его назад. Архимак приподнялся с мостовой, отряхивая плащ. Он внимательно смотрел на армки, словно изучая ее, как будто взглянул уже совсем по-другому. Принцесса неловко переступила с ноги на ногу, словно вдруг почувствовала себя не в своей тарелке. «Нет», — сказал волшебник после короткого размышления. В его голосе звучало разочарование. «Ты не такая, как я». Ты, скорее, подобно им. Кому им? Армки непонимающе уставилась на него. О ком вообще речь? Парацельс скорбно и устало прикрыл глаза ладонью. Он рассудил, что из армки вполне мог бы выйти толк, не будь она столь ленива. Он припомнил, каким был после обретения силы. В самом начале. Могущество пошло ему впрок, Он спорил с сильными мира сего, перечил аж самому императору, лез на рожен, носился по преисподней, бил чертям морды, освобождал грешников, строил глазки богиням. В общем, давал всем жизни без преувеличения. Именно тогда его и начали активно ненавидеть, причем сразу все. Даже простой народ которому Парацельс искренне сочувствовал и всячески старался его жизнь облегчить, но получалось не очень. Поскольку Архимак в виду увлеченности знаниями и магией отчаяний простых людей был крайне далек. Не так, конечно, сильно, как некоторые светские дамы. Если у народа нет хлеба, пусть едят пирожные, но по сути он недалеко от них ушел. Только в отличие от светских дам, Парацельс обладал огромной магической силой, которая уступала только его горячему желанию делать добро, но получалось не очень. Но вскоре в этом прекрасном бытие появилось ужасное темное пятно – Васька. Котик применил против Архимага самое страшное оружие, против которого оказалась бессильна вся невероятная магическая мощь логику и здравый смысл. И постепенно Парацельса одолела неудержимая апатия. Он осознал, что на своем текущем уровне перепробовал все. Его тело и душа познали все возможные удовольствия. Ни один абзац в древних магических книгах не даст ему что-то новое и захватывающее. Ни одна тайна не разбередит разум не бросит во внезапное путешествие. Зато долги и счета будут расти неумолимо, особенно после очередной безумной выходки волшебника. Да, благодаря своим магическим талантам Парацельс может зарабатывать очень и очень много, но все деньги очень быстро улетали в трубу. Смерти Парацельс не боялся. Он вообще не был уверен в том, что в своем нынешнем состоянии способен умереть. Он боялся другого, того, что однажды жизнь ему наскучит, что в один прекрасный день он захочет умереть, но не сможет. Другими словами, Парацельс присытился жизнью и наукой магии, достиг потолка, а двигаться дальше не мог, как не пытался, Снисходительные улыбки, которыми он обычно награждал орущих на него темных богов, демонов, ангелов и даже самых опасных и злобных существ, императорских придворных, стали какими-то натянутыми. В нем зрела безграничная скука, которую он заливал алкоголем. Изобретение разнообразных веселящих напитков осталось единственным, что хоть как-то грело его душу, и сохраняла к себе интерес. «Ты разочаровала меня», сказал он принцессе армки «Я уж было подумал, что есть способ немного возвыситься над всей этой скукой, но, похоже, я в очередной раз ошибся». «Давай сдавайся», воскликнула принцесса, уперев руки в бока. «Если встанешь на колени и признаешь меня своей королевой, я так и быть». «Сохраню тебе жизнь». «Скажи-ка мне, дорогая принцесса», – сказал волшебник, «если вдруг встретятся два человека. Один будет обычным человеком, но с мечом, другой будет мастером меча, но безоружным. Кто из них победит?» «Что ты вообще несешь?» – воскликнула Армки. «К чему это все? Что ты пытаешься мне доказать? Я совершенное существо, я идеально!» «Я Мэри Сью, я достойна править этой вселенной, встань на колени, поклянись мне в верности, немедленно!» «Обычный человек, разумеется, скорее всего, победит, а если мастер меча тоже возьмет в руки меч, — прищурился волшебник, — будут ли хоть какие-то шансы на победу у его оппонента?» Волшебник прочитал заклинание, и в его руке возник полупрозрачный сосуд со странной жидкостью. Она растеклась по стенкам, оставив в центре пустое пространство, словно на нее не действовала сила тяжести. Вязая, увидев сосуд, выпучил глаза так, что обычный глаз почти сравнялся по размерам с вращающимся – Это же второй резервный сосуд. Гамункул схватился за голову. Как он у него оказался? Парц, нет! прохрипел Гирент из-под рояля. Он решил наплевать на маскировку лишь бы предупредить товарища об опасности, не дать ему сделать роковой шаг. Не надо, не пей это! Вампир, раскрыв маскировку, встал во весь рост. Визая и Шарумы Тер озадаченно уставились на него, словно пытались понять, как это их высокотехнологичные сканеры проморгали эту форму жизни. Парацель же выглядел полным решимости. Он лишь бросил на Гиринда слегка удивленный взгляд, словно никак не ожидал его здесь увидеть. Уверен, я бы все равно одолел тебя, если бы бой затянулся, произнес Архимак. Но по времени я ограничен. Надо спешить. Беатрису я опасаюсь больше, чем даже десяток Мэрисью, а значит, у меня не остается выбора. Он шагнул к кармке, демонстративно показывая ей сосуд с жидкостью. Я выпью это и сам стану Мэрисью произнес он и выдернул пробку. «Парц, не делай этого!» в ужасе произнес Гиринд. Он вспомнил слова Визаи, что куча испытуемых погибла из-за несовместимости с данным веществом. «Ты можешь погибнуть! Это же чистое зло! Дороги назад не будет!» «Знаю, Гиринд, но не могу иначе. Я пожертвую собой...» «Ради нашего плана!» Парацельс залпом влил в себя содержимое сосуда и словно ставил точку в этом деле, занюхал рукавом. «Как? Не может такого быть!» Гомункул в ужасе глядел на экран, выдвинувшийся из его высокотехнологичного протеза. «Что происходит? Почему Архимаг не умер? Он что?» тоже идеально подходит для усвоения мем-энергии. «Я, кажется, понял, что такое этот ваш Мэри Сью», сказал Парацельс. Лицо его передернулось, словно коктейль усваивался с трудом. «Я по молодости много художественной литературы читал и знаю, о чем речь. Так вот, персонажей такого типа очень много в литературе, Но среди них есть как хорошие версии, так и плохие. Он внимательно посмотрел на Армки. — О чем ты говоришь, взвизнула принцесса? — Сложно, непонятно, ничего не понимаю. — За плохим Мэри Сью неинтересно наблюдать. Он лишь всех раздражает своей идеальностью и той легкостью, с которой достигает цели, — сказал Парацельс. Хорошему Мэри Сью тоже частенько сильно везет, но у него есть важное отличие. За ним интересно наблюдать, следить за его приключениями. Читатель понимает, что герой обязательно победит, но хочет знать, как именно тот добьется своего. Теперь понимаешь? Нет. Ну и ну... Волшебник снова вздохнул. Армки снова взмахнула своей палкой, готовя призвать все самые страшные беды на голову оппонента. Однако в этот раз ничего не произошло. Магическая мощь Армки себя никак не проявила. «Что? Что произошло?» – воскликнула Армки с недоумением, глядя на свою палку. «Почему не работает? Всегда же работала! Вязая!» «Твоя палка сломалась!» Гомункул лихорадочно тыкал пальцами в свой дисплей. Его лицо выглядело растерянным. Кажется, что-то пошло не по плану. Электронное устройство издало протяжный писк и заговорило человеческим голосом, слегка искаженным помехами. «Ошибка! Ошибка!» В непосредственной близости обнаружены два объекта Мэрис Ю. Это взаимоисключающее событие. Одновременно в ограниченном пространстве может существовать лишь один подобный объект. Нет, не совсем так, сказал Парацельс, внимательно выслушав диагноз. Просто сила Мэрис Ю нестабильна. Она иногда работает а иногда чудесным образом в угоду сюжету действовать прекращает. Даже если в начале повествования Мэри Сью показывает невероятные возможности, к середине сюжета она может про них просто... забыть. «Нет!» Армки рухнула на колени, разрыдалась, размазывая тушь по лицу. Она, кажется, так ничего и не поняла из объяснений Архимага и Гомункула, но неким внутренним чутьем ощутила, что праздник подошел к концу. Я только-только вошла во вкус. «Ты достойна самого сурового наказания, девочка!» строго произнес Парацельс. «Какого?» Армки шмыгнула носом. Палка упала рядом с ней и сама обратно сложилась в небольшой штырь. «Непрерывной учебы!» сказал волшебник. «Математика, физика, химия, история, литература». «Ну, у вас на Луне, я думаю, список предметов для юных дарований такой же, как у нас на Земле». «Нет». Отчаяние в голосе принцессы стало запредельным. Шарум и Тер сорвался с места, попытавшись напасть на Парацельса. Атака являлась безнадежной, по сути, Но натура Ваниар требовала идти до конца в любом случае. Архимаг без проблем уклонился от выпада и щелбаном послал темного Ваниара в нокаут. Тот с лязгом рухнул на землю, по его доспехам пробежали электрические разряды. Он несколько раз конвульсивно дернулся и затих. Тёмные воняр, присутствовавшие при сражении, с криками разбежались в стороны. Их мораль после битвы с Парацельсом и без того находилась на низком уровне, а сейчас она и вовсе рухнула ниже некуда. Визайя развернулся в сторону здания лаборатории. Он явно хотел было скрыться в запутанном лабиринте ходов переходов, но Геринд был на чеку. Вампир, окончательно оставив свою боевую позицию под роялем, метнулся следом за гомункулом и вырубил его мощным ударом в область шеи. Глаза вязая, закатились, и он плавно, с легким шуршанием чешуи, сложился около ног Геринда. «В этот раз мне повезло. Истинный облик продержался довольно долго». — сказал тот, глядя на поверженного противника с явным удовлетворением. — Как жаль, что я так и не нашел этого шаума-твиттера, — печально сказал Парацельс. — Интересной битвы не получилось. — Это кто такой будет, Парц? — вампир покосился на волшебника. — Еще один маньяк вроде этих двоих? — Наверное. — волшебник пожал плечами. — Говорят, он самый сильный тут. Если бы он находился на луне, резонно заметил вампир, уже бы показался. А так никого, ни слуху, ни духу. Шарум Этер, неподвижно лежавший на земле, молча выдвинул небольшой пульт управления из доспехов предплечья и быстро набрал некую комбинацию. Парацельс тут же выстрелил в него молнией, расплавив доспехи до состояния лужи. «Черт, что-то я перестарался», — сказал волшебник, глядя на расплавленный металл. «Я думал, он покрепче будет. А тут такое ощущение, словно доспехи пустые были». «По факту оно так и есть», — сказал вампир. «Этим доспехом повелевал некий злой дух. Они все это время были пустые». «Вот как!» «Блэ!» — внезапно позеленевший Парацельс, Склонился над ближайшими кустиками. «Кажется, это ваше Мэри Сью пошло мне не в то горло». Блэ «А я ведь предупреждал, не пей, Мэри Сью станешь». «Давай, парц, не сдерживайся», — сказал Гиринд с одобрением, глядя на страдания мага. «Выдави из себя всю эту заразу. Нам ты нужен живым и здоровым». А ну как начнешь на рояле наигрывать вместо варки порцияда? Такое идаром не нужно.